Дает бесчетный бал по милости Господней. Как и всегда, король там был, галантен неизменно. И перед дамой преклонил он Высокое колено. Старый шут, покосившись назад, зал Поднял тонкую бровь и сказал Он всегда после бала веселого Возвращается без головы Как легко вы День. теряете голову Ай, король, как рассеянный Затянут красный твёт ровный зал На всю страну сегодня. Народ дает свой первый бал По милости Господней. Как и всегда, король там был, Талантен неизменно и под ножом Он преклонил высокое колено. Старый шут, покосившись назад, поднял тонкую бровь и сказал, он всегда после бала веселого, Возвращается без головы. Как легко вы теряете голову Мой король, как рассеянный вы.